Глава восьмая. Охота. Гет вышел из дому еще затемно и по дороге, ведущей из Ре-Альби вниз, успел к полудню добраться до побережья. Агион заранее приготовил ему отличную гонскую обувь, рубашку, кожаную куртку и запас белья вместо роскошных одежд Оскила. Но на случай зимних холодов Гет все же прихватил с собой великолепный теплый плащ, отороченный мехом пилави. В этом самом плаще, держа в руках лишь высокий посох темного дерева, подошел Гет к воротам города, и стражники, что стояли, прислонясь к столбам в виде резных драконов, с первого взгляда признали в нем волшебника. Они склонили копья... пропустили его без единого вопроса и долго смотрели ему вслед, пока он шел по улицам гавани. На набережной и в доме морской гильдии он поспрашивал насчет кораблей, что намерены плыть на север или на запад, к Энладу, Андроду, Ронее. Все отвечали, что ни одно судно не выйдет уже из гавани, поскольку близится зимний солнцеворот, и что рыбаки почти перестали плавать даже до сторожевых утесов. Уж больно ненадежно погода осенью. Геду предложили пообедать, чем Бог послал. Волшебнику редко приходится просить, чтобы его накормили. Он немного побыл в компании портовых грузчиков, корабелов и заклинателей ветра, наслаждаясь их скупо роняемыми словами, их медлительно ворчливой гонской манерой вести беседу. Ему очень хотелось остаться здесь, на гонте, забыть о своей магической силе и приобретенных знаниях, забыть обо всех страхах и мирно жить, как все эти люди, на родной, дорогой, до боли знакомой земле. Но то были лишь мечты. Цель же у Геда была иная. Так что он недолго задержался в порту, узнав, что больше корабли в море не выйдут. и двинулся вдоль берега залива. Вскоре он добрался до одной из многочисленных маленьких деревушек, что разбросаны по всему северному побережью Гонта. Здесь он стал расспрашивать рыбаков, нет ли у кого лодки на продажу. Лодка нашлась. Ее хозяин был суровым старым рыбаком. Лодка, четыре метра в длину, обшитая в накрой, Была такой ветхой и так пропускала воду, что едва ли годилась для плавания по морю вообще. И все же хозяин запросил за нее высокую цену. Заклятие от морской погибели на целый год для него самого и для его сына. Гонские моряки не боятся ничего на свете, даже волшебников. Только моря. Такие заклятия, широко распространенные в северной части архипелага, по правде говоря, еще ни разу не спасли никого. Нет штормового ветра, нет высокой волны. Однако заклятие, сплетенное тем, кто хорошо знает местные воды и понимает в морском деле, все же дает кое-какую защиту. Гет, наводя чары, постарался честь по чести. Он колдовал всю ночь и весь день, не упустив ни одной мелочи, и делал все уверенно и тщательно, хотя за это время не раз, томимый страхом, он мысленно улетал далеко в страну тьмы, надеясь там отыскать поджидающую его тень и узнать, как, когда и где в следующий раз встретиться с ней. Когда морское заклинание было закреплено, Гет почувствовал, что совсем обессилел. Он переночевал в хижине рыбака в гамаке, сплетенном из китовых кишок, и утром поднялся весь пропахший сушеной рыбой. Чуть позже он направился вниз, в бухточку близ Северного мыса, где причалена была его лодка. Он столкнул ее на воду, и вода сразу стала заполнять дырявую посудину. Ступая мягко и легко, словно кот, Гет залез в лодку, выровнял, Погнутые доски поменял сгнившие деревянные гвозди, помогая себе и плотницким инструментам, и колдовством, как когда-то вместе с Печвари в Лоуторнинге. Деревянские жители собрались на берегу, но слишком близко не подходили. Они молча смотрели, как ловко он работает, время от времени тихо произнося какие-то непонятные слова. Эту работу Гет тоже сделал хорошо. терпеливо подогнал каждую дощечку, и теперь лодка стала вполне прочной и надежной. Потом с помощью заклятия он укрепил посох, подаренный ему агионом, в качестве мачты, и приделал к нему крепкую деревянную поперечину в метр шириной. С поперечины спускался сотканный им из ветра и волшебных слов квадратный парус, белый, как снег на вершине горы Гонд. Наблюдавшие за волшебным ткачеством женщины с завистью вздохнули. Стоя рядом с мачтой, гет надул парус легким волшебным ветерком, лодка вышла из бухточки и взяла курс на сторожевые утесы. Когда молчаливо наблюдавшие рыбаки увидели, что давно прохудившаяся шлюпка быстро скользит по волнам под белым парусом, Легкая и опрятная, как птица-перевозчик, то разразились радостными криками, смехом, и Гет, на мгновение оглянувшись назад, увидел, как они приветливо машут ему вслед, стоя на холодном ветру в тени северного мыса, над которым виднелись заснеженные поля на склонах Гонта, чья вершина скрывалась в облаках. Меж сторожевых утесов он вышел прямо в Гантийское море и взял курс на северо-запад, чтобы мимо северных берегов Ронеи вернуться назад тем же путем, каким прилетел сюда в обличье сокола. Иного плана у него пока не было. Пытаясь догнать сокола, мчавшегося без отдыха дней и ночи наперекор всем ветрам из Оскила, тень вполне могла отстать, и пока что... скитаться в поисках его следа. Впрочем, она могла и выйти прямо на него. Тут ничего определенного сказать было нельзя. Если только она навсегда не вернулась в царство смерти, то, разумеется, не упустит случая встретиться с Гедом, открыто идущим ей навстречу по волнам моря. Он мечтал встретить ее в море, если этому все равно суждено случиться. Он и сам не понимал, почему так опасается встретить тень снова на твердой земле. Глубины морские порождают порой бури и разных чудовищ, но силы зла рождаются не в морях, их порождает земля. И в том царстве тьмы, куда однажды попал гет, не было ни моря, ни быстрых рек, ни ручьев. Смерть... предпочитает пустыню. И хоть море само по себе тоже было опасным в ту пору зимних штормов, но опасности это и сам капризный нрав моря казались Геду даже какой-то защитой, предоставленной ему судьбой. В крайнем случае, если бы тень встретилась ему здесь, над этими бурными водами, — думал он, — то можно было бы, крепко обхватив ее и удерживая тяжестью собственного тела и грузом смерти, рухнуть прямо в море, утопить ее в темных морских глубинах и ни за что не размыкать смертельных своих объятий, чтобы эта тварь никогда не смогла подняться вновь из океанской бездны. И тогда хотя бы смерть его искупит, наконец, то зло, которое он выпустил в мир живых. Get. плыл по волнам бурного холодного моря, а над ним плыли низкие тучи, похожие на серый огромный саван. Дул попутный северо-западный ветер, так что Геду нужно было лишь поддерживать созданный его волшебством парус, который сам поворачивался в нужную сторону, помогая могучему природному ветру нести суденушка все дальше и дальше». Без этого было бы трудновато держать утлую латчонку прямо по курсу при такой волне. Гет зорко глядел по сторонам, высматривая врага. Жена старого рыбака дала ему с собой две буханки хлеба и кувшин с водой, так что, поравнявшись с Атолом Кэмебер, единственным островком между Гонтом и Ароней, Он поел и напился воды, с благодарностью вспомнив молчаливую женщину с острова Гонд, что позаботилась о незнакомце. Все дальше и дальше уплывал он от этого крохотного островка, забирая все больше к западу, и по той влаге, что висела в воздухе над морем, определяя, что над островами вполне возможно уже выпал снег. Кругом стояло безмолвие. Разве что слегка поскрипывала лодка, да слабо шлепали о борта волны. Ему не встретилось ни одного судна, ни одна птица не пролетела у него над головой. Все было недвижимо, лишь играли волны, да тучи неслись по небу, как и тогда, во время его соколиного полета, на восток, только самым теперь плыл на запад. Тогда он тоже видел внизу лишь серое море, как теперь серые тучи над собой. Горизонт впереди был пуст. Гет, измученный тщетными попытками разглядеть хоть что-нибудь сквозь дождливую дымку, встал на ноги. Он сильно продрог. — Ну давай же, — бормотал он, — нападай! Чего же ты ждешь, проклятая тварь? Ответа не было. ничто темное не шевельнулось в туманном воздухе над мрачным морем. И все же Гет отчетливо сознавал, что тень где-то совсем близко, что она, слепая, неуверенно ищет в холодных волнах его след, и, не выдержав, он закричал во весь голос. — Я здесь! Я Гет Ястреб! Вызываю тебя на поединок! Скрипнула лодка, плеснула о борт волна, чуть зашипел ветер в белом парусе. Летели мгновения. Гет ждал, держась одной рукой за мачту из стисового посоха и вглядываясь в леденящую влажную пелену, медленно, неровными клоками, плывущую к северу. Прошло еще несколько минут, и сквозь завесу моросящего дождя Гет увидел, что тень приближается. С телом оскелианского гребца Скиорха было покончено. Тень преследовала свою жертву по всем волнам и морям уже не в обличье оборотня и не в виде немыслимого зверя, что набросился на него тогда, на вершине холма Рок, и позже являлся во снах. Теперь... Она как бы обрела некую материальную оболочку, видимую даже при свете дня. Неотступно преследуя Геда, и особенно во время поединка на вересковой пустоши, она вытянула из него немало сил, всосала в себя его энергию, а то, что сейчас он сам призвал ее, назвавшись своим подлинным именем при свете дня, предала ей еще большее сходство с живым существом. Она теперь определенно напоминала человека, но сама, будучи тенью, тени не отбрасывала. Она появилась со стороны пролива челюсти Энведа и двигалась к гонту, едва различимая в дымке дождя, уродливая тварь, сгибающаяся под напором ветра. Холодный дождь хлестал сквозь нее. Поскольку тень слепил свет, да и не она сама нашла Геда, а он вызвал ее на поединок, то юноша заметил ее раньше, чем она его. Оба узнали друг друга сразу. Они узнали бы друг друга везде, в мире живых существ или в мире теней. Окруженный страшной пустыней Зимнего моря, Гед прямо перед собой видел ту тварь, что внушала ему такой ужас. Ветер, похоже, отнес тень чуть в сторону от лодки, и высоко вздымавшиеся волны не давали юноше как следует разглядеть своего врага. Однако тень по-прежнему приближалась, и было неясно, сама ли она движется, или ее несет к нему ветер. Наконец она заметила Геда, и хоть сердце его застыло, при воспоминании о том леденящем прикосновении, о той черной боли, что некогда пыталась прервать в нем жизнь, он все же терпеливо ждал и не двигался. А потом вдруг призвал сильный волшебный ветер, парус надулся, и лодочка стрелой понеслась по серым волнам прямо навстречу чудовищу, несущему в себе смерть. Тень заколебалась как бы в порывах ветра, и в полном молчании повернулась и понеслась прочь. Она мчалась прямо на север, и так же быстро преследовала ее лодка Геда, а волны и ветер били ему в лицо, и юноша, призвав на помощь всю свою магическую силу, понукал и понукал суденышка, как подгоняет гончих псов охотник, когда выходит на загнанного зверя. Такой мощный ветер надувал теперь его парус, что никакая обычная парусина не выдержала бы. Лодка неслась по волнам, словно клочок морской пены, нагоняя спасающуюся бегством тень. И тут тень сделала странный полукруг, на мгновение исчезла из виду, потом появилась вновь, став более расплывчатой и неясной. Теперь она гораздо меньше походила на человека, скорее на облако, клок темного тумана, влекомый бешеным ветром прямо к острову Гонд. Сказав волшебное слово, гет круто развернул лодку, которая, как дельфин, подпрыгнув в воде, понеслась вдогонку за тенью, становившейся в дождливой пелене все менее различимой. Снежная крупа, Смешанная с ледяным дождем, хлистала Геда по спине, по левой щеке. Вдаль видно было не дальше, чем метров на сто. Шторм становился все сильнее, и вскоре тень совсем пропала вдали. Но Гед был уверен, что по-прежнему идет по ее следу, словно это был след крупного зверя, отчетливо отпечатавшийся на снегу, а не бесплотного духа, летящего над водой. И хоть теперь ветер был уже попутный, Гет все же помогал лодке двигаться быстрее, так что пена клубами вылетала из-под носа его суденышка, которая на бешеной скорости взлетала на очередную волну, а потом с размаху шлепалась днищем о воду. Безудержная роковая погоня продолжалась долго, и день начинал меркнуть. Гетт понимал, что после нескольких часов бешеной гонки должен теперь находиться где-то южнее Гонта, ближе к острову Спиви или к Торхевену. Впрочем, вполне возможно, он уже проскочил мимо обоих островов прямо в открытое море. Он не в силах был более точно определить свое местонахождение, да это, впрочем, было ему безразлично. Он был так занят охотой, шел по следу, и страх бежал впереди него, как гончий пес. Вдруг, совсем неподалеку, он увидел тень. Природный ветер стихал, яростный дождь со снегом уступал место влажному, клочковатому густому туману. Сквозь этот туман гет на мгновение и углядел тень, летящую куда-то вправо от него. Он произнес заклятие, повернул румпель И бросился в догонку, хотя плыть приходилось почти вслепую. Туман быстро сгущался, кипя клубами там, где пласты его встречались с волшебным ветром, поднятым гедом. Плотная серая пелена заполнила собой все пространство вокруг лодки, оказавшейся как бы в некоем бесформенном храме, под сводами которого умирали свет, видимость и звук. Однако Гет только еще начал произносить разгоняющий туман заклятия, как снова увидел тень, по-прежнему справа от лодки и очень близко. Она двигалась совсем медленно, сквозь очертания ее головы, все еще напоминающие человеческую, проплывали клочья тумана. Гет еще раз повернул лодку, полагая, что теперь-то уж загонит выбившегося из сил врага на твердую землю, И в тот же миг тень исчезла, а его лодка врезалась прямо в прибрежные скалы, скрытые густой пеленой. Гет едва не вылетел в море, но успел ухватиться за мачту посох, прежде чем ударила очередная волна. Это была огромная волна. Она подбросила латчонку и швырнула ее о скалы так, как это делает человек, желающий разбить крепкую раковину. Прочным и поистине волшебным был посох, сделанный агионом. Он не только не сломался, но прекрасно поддерживал своего хозяина на воде. Не выпуская его из рук, Гет успел глубоко нырнуть под очередную нахлынувшую и очень высокую волну, вынырнул и оказался вне полосы прибоя. Ослепнув от соленой воды, задыхаясь, Он старался все же держаться на поверхности, и что было сил сопротивлялся могучим толчкам моря. За скалами виднелась полоска песчаного пляжа. Гет заметил ее, в очередной раз взлетев на волне. Собрав все силы с помощью волшебного посоха, он устремился к спасительному берегу. Но приблизиться не мог, волны, разбиваясь о скалы, крутили его точно щепку и уносили назад в море, а холод морских глубин быстро высасывал тепло из тела. Юноша все больше слабел и вскоре уже не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Он перестал видеть перед собой скалы и полоску песка на берегу и не сознавал более, куда несут его волны. Лишь рев их был слышен вокруг. Волны ослепляли его, душили, пытались утопить. Вдруг прямо перед ним из густого тумана как бы вспухла гигантская волна, подхватила его, перевернула и швырнула, словно обломок плавника, на песок, оставив наконец покое это измученное тело. Гет по-прежнему обеими руками сжимал тисовый посох. Волны поменьше тщетно пытались стащить юношу обратно в море, чтобы растерзать там. Туман над ним то рассеивался, то снова густел, потом снова пошел снег с дождем. Много времени прошло, пока гет наконец смог пошевелиться. Потом поднялся на четвереньки и медленно пополз вверх по берегу, подальше от полосы прибоя. Его окружала непроницаемая ночная тьма, но он что-то шепнул своему посоху, и на конце его повис маленький волшебный огонек. Так он понемногу продвигался вперед к дюнам, но был настолько избит и обессилен, и так замерз, что ползти по мокрому песку под свист штормового ветра оказалось невероятно тяжело, тяжелее всего, что когда-либо приходилось ему делать в жизни. один или два раза ему показалось, что шум моря и ветра стих, а песок под ним превратился в пепел, и он как когда то вновь почувствовал немигающий взгляд чуждых этому миру звезд у себя на затылке, однако головы так и не поднял упрямо продолжая ползти вперед и через некоторое время услышал и собственное запаленное дыхание и яростный вой ветра. Почувствовал, как ледяные струи дождя хлещут ему в лицо. В конце концов движение немного согрело его, а когда он заполз в дюны, где дождь и ветер свирепствовали меньше, то даже сумел подняться на ноги. Гет произнес заклинание, и светящийся шар на конце посоха стал больше и ярче, рассеивая черную плотную тьму, обступившую его со всех сторон. опираясь на свой посох и без конца спотыкаясь юноша двинулся вглубь острова вскоре поднявшись на гребень очередной дюны он снова услышал море почти затихшее у него за спиной и понял что практически прошел островок насквозь точнее это был обычный риф крошечный клочок суши среди безбрежного океана гет был слишком измучен чтобы предаваться отчаянию, но все же некоторое подобие рыдания вырвалось у него из груди, и он застыл в неподвижности, опираясь на посох. Потом, понурив голову, побрел влево, чтобы ветер дул в спину, пытаясь отыскать во впадине между дюн хоть какое-то убежище среди обледеневшей, полеглой морской травы. Когда он приподнял посох, чтобы получше оглядеться, То вдруг заметил какой то слабый отблеск на самом краю освещенного круга это блестела мокрая от дождя стена хижины хижина была настолько маленькой и хлипкой словно ее построил ребенок гет стукнул своим посохом в низенькую дверь но никто не открыл гет толкнул дверь и вошел внутрь для чего ему пришлось согнуться почти пополам впрочем В хижине выпрямиться в полный рост он тоже не смог. В очаге краснели угли. И в этом неясном свете гет разглядел человека с седыми длинными волосами, скорчившегося от ужаса у противоположной стены, и еще кого-то, неясно, женщину или мужчину, выглядывавшего из-под кучи трепья и шкур на полу. «Я не причиню вам зла». прошептал Гет. Они не ответили. Гет переводил взгляд с одного лица на другое. Глаза хозяев хижины стали бессмысленными от ужаса. Когда юноша наконец положил свой посох, тот, что лежал под грудой трепья, захныкал и совсем спрятался. Гет снял плащ, тяжеленный, насквозь пропитанный водой и покрытый ледяной коркой. разделся до гола и осторожно придвинулся к очагу. «Дайте чем-нибудь накрыться», — попросил он. Он сильно охрип и говорил с трудом. От холода у него стучали зубы, и дрожь сотрясала все тело. Если старики и поняли его, то ни один все равно не ответил. Гет протянул руку и взял с убогой лежанки какие-то лохмотья. Когда-то это, скорее всего, было козьей шкурой, но теперь под толстым слоем жира разобрать было невозможно. То, что прятался под кучей тряпья, даже застонал от страха, но гет уже не обращал на это внимания. Он насухо вытерся и просипел. — Трава-то у вас есть! — Разожги-ка огонь пожарче, старик! Я ведь случайно попал к вам! и ничего дурного не замышляю. Старик не пошевелился и смотрел на него, как в столбнике. — Ты не понимаешь меня? Разве ты не знаешь Ордического? — Гет подумал и снова спросил. — Может, ты говоришь по-каргатски? Старик с готовностью кивнул, как старая печальная марионетка, которую дернули за веревочку. Но это был единственный вопрос, который гет мог задать по-каргатски, так что беседа их на том и закончилась. Юноша сам нашел сложенное у стены топливо, сам разжег огонь, потом жестами попросил напиться. Он наглотался морской воды и испытывал страшную жажду. Старик с поклоном указал на огромную раковину, полную пресной воды, и подтолкнул к очагу еще одну раковину — с ломтиками вяленой рыбы гет скрестив ноги уселся у огня, немного поел и напился воды. По мере того как силы и разум начали возвращаться к нему, он попробовал понять куда попал, даже с помощью волшебного ветра он не смог бы доплыть до островов каргода. Этот островок явно находился в открытом море восточнее гонта, но ну западнее карригоат. Казалось невероятным, чтобы на столь крошечном и пустынном клочке земли, по сути дела, отмели вокруг рифа, могли жить люди. Может, это изгнанники? Или потерпевшие кораблекрушение? Но он был слишком измучен, чтобы ломать над этим голову. Гет все время переворачивал плащ, сушившийся у огня. Сначала очень быстро высох серебристый мех Пелави, которым плащ был подбит. И как только сама шерстяная материя немного подсохла и отогрелась, гет завернулся в плащ и растянулся прямо на полу у очага. — Ступайте спать, бедолаги! — сказал он своим молчаливым хозяевам, уронил голову на песчаный пол хижины и тут же заснул. Трое суток провел Гетт на безымянном островке. Проснувшись на первое утро, он почувствовал, как невыносимо болит каждая мышца. Его сотрясала зноб и одолевала слабость. Он валялся, как жалкий обломок плавника в хижине, у очага, весь первый день и всю последующую ночь. Утром он все еще ощущал боль в одервеневших мускулах, однако чувствовал себя почти здоровым. Он натянул высохшую и хрустящую от морской соли одежду, Стирать ее было не в чем, пресной воды здесь явно не хватало, и вышел из хижины под серое небо, на продуваемый всеми ветрами берег, чтобы понять, куда обманом завлекла его проклятая тень. Это была скалистая отмель, тысячи полторы шагов в ширину и чуть больше в длину, со всех сторон окруженная мелководьем и рифами. Здесь не росло ни единого деревца или куста, ни единой травинки, только склонялись под ветром морские водоросли. Старик со старухой жили здесь в полном одиночестве среди водной пустыни. Хижина их стояла в распадке меж дюн. Она была построена, точнее сложена, из плавника, принесенных морем кусков дерева и веток. Воду брали в маленьком примитивном колодце возле хижины, На вкус вода была солоноватой. Питались старики моллюсками и рыбой, свежей и вяленой, а также собранными у скал водорослями. В хижине имелся небольшой запас костяных иголок и рыболовных крючков, сухожилий для рыболовных снастей и топлива. Рваные шкуры оказались совсем не козьими, как Гет решил вначале. Они принадлежали пятнистым котикам. Как раз на таких островках котики и устраивают свои лежбища и выводят детенышей. Пожалуй, кроме котиков в эти дикие края не заплывает никто. И старики боялись Геда вовсе не потому, что приняли его за духа, и не потому, что он был волшебником, но всего лишь потому, что он оказался обычным человеком. Они давно забыли, что в мире есть другие люди, кроме них двоих. Тупой ужас, завладевший старым мужчиной в первое же мгновение, ни на минуту не отпускал его. Если ему казалось, что гед подошел слишком близко и может до него дотронуться, он тут же пытался, прихрамывая, убежать и мрачно поглядывал из-под копны спутанных грязных седых волос. Старуха, сначала стоило геду чуть шевельнуться, со стонами скрывалась под грудой рванья. Однако, лежа в полузабытье на полу очага, он видел, как она подползала к нему поближе, всматривалась в его лицо странным, туповатым, каким-то ищущим взглядом, а через некоторое время даже принесла ему напиться. Когда же он приподнялся, чтобы принять у нее раковину, она в ужасе выронила ее и разлила всю воду. Тогда она заплакала, вытирая глаза прядями серо-седых волос. Сейчас старушка внимательно наблюдала, как он пытается из плавника и остатков своей лодки, выброшенных на берег, создать нечто, способное плавать по морю, работая грубым каменным веслом, позаимствованным у старика и помогая себе заклятиями. Это была не починка старой лодки и не постройка новой, Здесь не хватило бы дерева ни на то, ни на другое, так что колдовство оказалось совершенно необходимым. И все же старуха наблюдала не столько за тем, что и как он делает, сколько за ним самим. Боязливое выражение не сходило с ее лица, впрочем, через некоторое время она все-таки потихоньку приблизилась. Принесла подарок — горсть мидий, которые собрала на скалах. Гед тут же при ней съел их сырыми и мокрыми от морской воды. Он горячо поблагодарил ее, после чего старушка, казалось, набралась смелости. Пошла в хижину и вернулась снова, неся в руках какой-то узелок из обрывка шкуры. Застенчиво заглядывая Геду в лицо, она развернула узелок и показала ему то, что там хранилось. «Это было...» Маленькая детская платьица, вышитая шелком и жемчугом, все в пятнах соли, пожелтевшей от старости. На крошечном лифе жемчужинами был вышит знакомый Геду знак. Двойная стрела богов-близнецов империи Каргат. Над этим символом красовалась королевская корона. Старуха. морщинистая, грязная, в уродливой одежде из котиковых шкур, показала пальцем сначала на шелковое платьице, потом на себя и улыбнулась нежной, бесхитростной улыбкой маленькой девочки. Из крохотного потайного кармашка на юбочке она достала и протянула Геду небольшой кусочек темного металла, то ли часть какого-то сломанного браслета, то ли половинку кольца. Гет смотрел на загадочный обломок, лежавший у нее на ладони, но она знаками показала, чтобы юноша взял его и не отставала до тех пор, пока он не принял подарка. Тогда она удовлетворенно кивнула, улыбнулась, словно удалась какая-то давняя ее затея, и снова бережно завернула платьице в грязную шкуру. Потом поплелась обратно в хижину, чтобы спрятать там свою единственную драгоценность. Гет столь же бережно спрятал половинку сломанного кольца или браслета в карман, ибо сердце его было полно сострадания. Теперь он догадывался, что эти двое... Скорее всего, дети одного из лордов Каргода, которых тиран-император, опасаясь проливать невинную кровь, сослал на этот необитаемый остров, не заботясь о том, выживут ли здесь дети или умрут вдали от родины и в полном одиночестве. Один из них был тогда, наверное, мальчиком лет восьми от роду, а другая — пухленькой малышкой. Принцессы в шелковом платьице, расшитом жемчугом. Дети не погибли и с тех пор жили здесь совсем одни. Сорок, пятьдесят, шестьдесят лет на скалистом острове в океане. Принц и принцесса страны одиночества. Конечно же, он не знал, справедлива ли его догадка, и не узнал об этом до тех пор, пока много лет спустя Поиски кольца Эрет-Акбе не привели его в империю Каргот, в священной гробнице Антуана. Его третья ночь на островке закончилась светлым и спокойным рассветом. Это был день зимнего солнцестояния, самый короткий день в году. Маленькая лодочка, созданная из обломков умелыми руками и волшебством, была готова. Гет попытался сказать старикам, что может отвезти их на любое из ближайших островов — на Гонт, на Спиви или на Тариклы. Даже готов был оставить их где-нибудь на пустынном берегу Карагоат, если бы они того пожелали. Хоть море у берегов Каргода всегда было опасным для жителей архипелага. Но они ни за что не хотели покидать свой пустынный бесплодный островок. Старушка. Похоже, просто не понимал, что гет хотел выразить с помощью жестов и тихого голоса. Старик все понял и решительно отказался. Его воспоминания об иных странах и людях были связаны лишь с кровавыми кошмарами, жуткими криками и воинами-гигантами. гет прочитал все это по его лицу, когда старик несколько раз отрицательно покачал головой в ответ, на все предложения юноши. Итак, утром третьего дня Гет наполнил бурдюк из котиковой шкуры пресной водой, и поскольку не мог иначе отблагодарить стариков за кров и пищу, особенно старую женщину, которой ему очень хотелось что-нибудь подарить в ответ, сделал для них то, что мог. Наложил заклятие на солоноватый и ненадежный родничок. И вода струей забила из этого источника, поднявшись сквозь камни и песок, и была она вкусная и прозрачна, словно в горном ручье. Маленький колодец стариков стал неиссякаемым. Именно поэтому крошечный островок этот, всего-то песчаные дюны и острые скалы, нанесен теперь на все карты и даже получил название. Моряки называют его «островом родниковой воды». Но нет больше и следа жалкой хижины, а зимние шторма за многие годы уничтожили все, что оставалось на острове от тех двоих, что провели там жизнь и умерли в одиночестве. Старики спрятались в хижине и больше не выходили, словно боялись увидеть, как гет уплывает на своей лодке в безбрежные воды. Природный ветер с севера наполнил волшебный парус, и суденушка быстро помчалась по морю к югу. Теперь эта погоня уже представлялась Геду довольно сомнительным предприятием. Он хорошо понимал, что охотиться за неведомой дичью, к тому же находящейся неизвестно где. Теперь он вынужден был полагаться лишь на собственные догадки и предчувствия, да еще на везение, то есть охотится так, как раньше тень охотилась на него самого. И охотник, и дичь сбивали друг друга с толку. Гед терялся от собственной неспособности увидеть тень при свете дня и ощутить своего врага во плоти. Тень же при свете была слепа и не способна бороться с материальным противником. Одно лишь теперь стало ясно Геду. Он перестал быть жертвой и стал охотником, хотя бы потому, что тень, обманом заманив его на скалы, вполне могла бы разделаться с ним, когда он лежал полумертвый на берегу или полз в темноте через дюны. Однако она не воспользовалась своей властью. Обманув его, она сразу же бежала и не осмеливалась теперь встретиться с ним лицом к лицу. Все это. Подтверждала правоту Агиона. Эта тварь никогда не сможет воспользоваться силой Геда, если он сам станет преследовать ее. Значит, он должен продолжать охоту, гнаться за своим врагом, хоть след его почти утрачен, и ничто не может указать ему путь в безбрежности океана, разве что поможет попутный ветер. Да неясная догадка или предчувствие подскажут, Куда, на юг или на восток, должен он теперь плыть? В преддверии ночи Гет заметил вдали, чуть левее курса, длинную, едва видимую полоску земли, берег какого-то большого острова. Должно быть Карагоат. Сейчас он как раз находился в наиболее оживленном сплетении морских путей каргов, этих белокожих варваров. Гет внимательно и неустанно оглядывал морские просторы, чтобы вовремя заметить любое крупное судно и уйти в сторону. А в воспоминаниях его вновь и вновь всплывал тот подсвеченный красным туман. Утро из его детства в деревне Десять Ольховен. Вновь перед ним мелькали воины с перьями на шлемах, горящий дом, запах дыма. Вспоминая это... Он вдруг спокойно осознал, что на этот раз тень ускользнула от него при помощи его же собственной уловки, загнав его в туман, который будто вытащила из прошлой жизни своего врага, а потом, лишив видимости, бросила лодку на смертельно опасные скалы. Гет по-прежнему плыл на юго-восток, и остров скрылся из глаз еще до наступления полной темноты. Но теперь ночь овладела этой половиной мира. Провалы между волнами казались заполненными жидкой чернотой, хотя на гребешках их еще играл красноватый отблеск заката. Гед громко спел зимнюю песню и другие песни из сказаний о подвигах молодого короля, какие припомнил. Ведь эти песни поют на празднествах в честь солнцеворота. Голос его звучал ровно, однако безбрежная немота моря глушила его чистый звук. Быстро спускалась ночь, появились яркие зимние звезды. В течение всей этой самой долгой в году ночи он не спал. Смотрел, как плывут у него над головой звезды прямо в промежуток между согнутой левой рукой и рулевым веслом, и тонут в далеких темных водах справа по борту, а непрерывно дувшие зимние ветры несли и несли его на юг по волнам невидимого во тьме океана. Он засыпал разве что урывками и сразу же просыпался, словно от толчка. Ведь лодка, на которой он плыл, по-настоящему лодкой вовсе и не была, и больше, чем наполовину, состояла из заклятий колдовства — соединявших разрозненные доски и куски плавника, которые, если б только он позволил заклятию воплощения чуть-чуть ослабнуть, тут же распались бы и поплыли в разные стороны. Да и парус, сотканный из магических нитей и воздуха, недолго продержался бы на таком ветру, если бы Гет заснул. Он просто исчез бы, словно вздох. гет применил могущественное заклинание, но если цель не слишком значительна, то и сила этих заклятий недолговечна, а потому время от времени их следует укреплять, так что спать было никак нельзя. Конечно, он мог бы преодолеть этот путь куда легче и быстрее в обличии сокола или дельфина, но Агион не зря советовал избегать превращений. гет Знал цену Совета Магиона, а потому и плыл к югу на утлой лачонке под движущимися на запад звездами. Но вот долгая ночь подошла к концу, и первый день Нового года засиял над морем. Вскоре после восхода солнца Гет увидел впереди землю, но лодка едва двигалась, был почти полный штиль. Гет наполнил парус несильным волшебным ветерком и направил лодку к берегу. И тут страх вновь завладел его сердцем, тот самый леденящий душу страх, что заставил его когда-то свернуть с избранного пути, бежать, спасаться. Но теперь этот страх вел его, словно запах охотничьего пса, Словно хорошо заметный след когтистых лап огромного зверя, который в любую минуту может напасть на тебя из зарослей. Гет ясно чувствовал — враг близко. Странный это оказался остров, и непонятными были его постепенно вырисовывающиеся очертания. То, что издали казалось сплошной отвесной каменной стеной, Рассыпалась на несколько скал или точнее скалистых островков, между которыми в узких проливах, словно в туннелях, стремительно неслась вода. Гет изучил немало лоций и карт в одинокой башне у мастера Анаматата, но они в основном имели отношение к островам архипелага и внутренних морей, а он теперь вышел в открытое море, в его восточную часть. и остров этот был ему совершенно неизвестен. Впрочем, о географии он думал недолго. мысли его почти полностью занимала предстоящая встреча с тем ужасом, что таится среди этих покрытых лесом утесов, коварно поджидая его. Но Гет жаждал этой встречи. Увенчанные мрачными деревьями утесы нависали прямо над его лодкой — похожие на высокие, темные и неприветливые башни. Сильный прибой ускал с ног до головы заплевал его пеной и брызгами. Между тем парус, надутый волшебным ветром, увлекал лодку куда-то в узкий, шириной не больше двух галер, пролив, ведущий вглубь острова. Море в этом коридоре беспокойно металось и билось о крутые скалы, почти отвесно уходившие в темную глубокую воду, на поверхности которой Отражался холодный свет горных вершин. Здесь было безветрие, царила полная тишина. Тень обманом заманила его на вересковые пустоши Оскила, обманом выбросила на скалы в тумане. Может, это очередная ее уловка? Он ли загнал сюда эту тварь, или это она завлекла его в ловушку? гет пока не понял он знал что бесконечно измучен страхом а потому должен непременно идти вперед сделать наконец то на что решился довести охоту до конца прогнать этот ужас к его истокам он осторожно плыл на веслах внимательно обводя глазами каждый выступ на скалистых утесах поднимавшихся по обе стороны солнечный свет Остался далеко позади, в море. Здесь, в узком проливе, было почти темно. Отсюда выход на простор океана казался далекими светящимися воротами. Все выше и выше, почти смыкаясь над головой, поднимались утесы. Он приближался к основанию горы, породившей эти скалы. Пролив становился все уже. Гет с трудом продвигался по темному коридору, каменные стены которого были изрыты пещерами. Путь ему преграждали огромные валуны, на которых скрючились карликовые деревья, корни их наполовину висели в воздухе. Все казалось мертвым, недвижимым. Близился конец пролива у высокой, гладкой, массивной скалы, где последние морские волны слабо плескались в узеньком, шириной с небольшой ручей, пространстве. валуны подгнившие стволы упавших деревьев, длинные корни подмытых растений, оставляли совсем мало места для лодки. Ловушка. Темная ловушка в самом чреве безмолвной горы, а в ловушке он — гет. Вокруг, ни впереди, ни позади, не двигалось ничего, все замерло, оцепенело. Дальше пути не было. Гет развернул лодку, осторожно подталкивая ее волшебными словами и веслом, чтобы не удариться о бесконечные валуны и не запутаться в заполнивших все корнях и ветвях деревьев. Он уже готов был призвать волшебный ветер, чтобы вернуться назад в море. Как вдруг... Слова заклятия замерли у него на устах, а сердце в груди похолодело. Гет оглянулся. Прямо у него за спиной, в лодке, стояла тень. Если бы он хоть мгновение промедлил, то неминуемо пропал бы. Но он был в готове и успел крепко схватить тварь, дрожавшую и извивавшуюся в его руках. Никакое волшебство теперь помочь ему не могло, лишь сила собственных рук да жажда жизни, восставшая против этой нежити. В атаку он бросился молча. От его резкого броска лодка качнулась и хлебнула воды. Нестерпимая боль хлынула по рукам, прямо в грудь, в сердце. У него перехватило дыхание, леденящий холод заполнил душу, и ему показалось, что он ослеп, ибо в руках своих не видел ничего, только тьму, пустоту. Гет, спотыкаясь, шагнул вперед и, чтобы не упасть, ухватился за мачту. Внезапно глаза его вновь прозрели. Он увидел, как вырвавшаяся из его рук тень, содрогаясь, собралась в комок и поднялась в воздух. Она распростерлась у него над головой, словно черный дым на ветру. Потом свернулась в кольцо и унеслась прочь бесформенной дымкой,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 просто остаться здесь, в темноте, где море проникает в чрево горы, заснуть и долго-долго спать, покачиваясь на слабых волнах. Он не знал, возникло ли это желание вследствие чар, навеянных тенью перед бегством, или из-за ее ледяного смертельного прикосновения, или просто из-за того, что он давно уже не ел и не спал, израсходовав последние силы.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 хотя теперь между ними создалась необычайно прочная связь, кольцо без единой трещины. Больше не требовалось преследовать тень, вынюхивать ее след, несмотря на стремительное бегство. Теперь их встреча неизбежно предопределена, и произойдет она в назначенном судьбой месте. Это будет их последнее свидание». Однако до той поры не будет Геду ни сна, ни покоя, ни днем, ни ночью, ни на земле, ни на море. Теперь он знал, и невероятно тяжела была эта истина. Вовсе не требовалось исправлять некогда им совершенное. Требовалось лишь завершить начатое. Гед прошел меж темными утесами, И перед ним раскинулся морской простор. На небе разливалась заря, свежий ветер дул с севера. Он напился в солоноватой воды, оставшейся еще в брудюке из котиковой шкуры, и поплыл вдоль берега острова на запад и добрался до широкого пролива. Не вдалеке был виден другой остров. Теперь он узнал это место, призвав на помощь все свои знания восточной части открытого моря.